Красный квартал. Актер. Прошла неделя с тех пор, как Аня покинула особняк в поселке. Каждый день она смотрела новости и пыталась понять, где ее семья. Исчезновение семьи Келвин стало темой номер один во всем интернете. Социальные сети заполнили новости о них. Каждый спешил высказать мнение по этому поводу. Причем все делились на две категории. Многие свободные блогеры и мелкие новостные каналы сопереживали семье Келвин. А большие телеканалы наоборот называли их преступниками и обвиняли во всевозможных уголовно наказуемых преступлениях. Так телеканал 24 news утверждал, что Эдуард Келвин ни разу в жизни не заплатил полную стоимость налогов. А под его управлением были созданы тысячи компаний по торговле оружием и наркотиками. Их семье приписывались манипуляции рынком, махинации с документами, ложное банкротство дочерних компаний, недобросовестная конкуренция, легализация незаконно нажитых средств, аферы с кредитными средствами, таможенные преступления, мошенничество в сфере акцизных сборов, даже загрязнение окружающей среды. С каждым часом к их преступлениям добавлялся новый пункт. Пропаганда, запущенная Ричардом Гарриотом, Владельцам большинства мировых СМИ пыталось настроить население против семьи Кэлвин. Это выходило лишь наполовину. Ему в этом мешали независимые телекомпании, не поддавшиеся давлению и не выкупленные медиамагнатами. С каждым днем в интернете разгорались все более активные споры. Часть аудитории утверждала, что компания «Транстек» – олицетворение всего мирового зла. Доказательством этому – служило огромное количество денег у них в активах. По мнению завистников, только незаконными способами можно было добиться таких высоких показателей роста и прибыли. Другая часть аудитории опиралась на мнение независимых новостных источников и полагала, что остальные тхари объединились против Эдуарда и его детей из-за боязни честной конкуренции. Ни одна пропаганда не могла перекрыть их голоса, потому что корпорация Transtech была крупнейшим в мире работодателем с самой чистой репутацией на рынке. Люди верили им. Этому способствовала своевременная и достойная оплата. Помимо бесконечных споров вокруг семьи Келвин, изредка просачивались и другие новости. В основном говорили о частых сбоях умной техники в последнее время и следующих предполагаемых атаках группы Гелиарты. О новом смертельном вирусе, который собираются выпустить из лаборатории о вспышке бесплодия неизвестного происхождения, о поселении на Марсе, где пытаются выращивать новые растения. Были гораздо более мелкие новости, тонувшие в обсуждениях о событиях в негласной столице Марокко и всего мира. Среди миллионов постов в социальных сетях и видеозаписях с высказыванием мнений Аня старалась найти те, в которых будут тайные знаки от ее братьев и сестры. От Дарвина и Андреса ничего не было слышно. Лилию видели сразу в 20 странах мира, от Бразилии до Монголии. Вряд ли хоть один из этих слухов был правдой. Лишь об Артуре она получила короткую информацию. Тот лежал в больнице с травмой головы, но его уже выписали. Больше она о нем ничего не слышала. Этого брата они мало знала и любила меньше всего. Его усыновили несколько месяцев назад, и он совсем не вписывался в окружающую обстановку. Он не сделал ни одной дорогой покупки, хотя мама дала ему платиновую кредитную карточку. Он редко ходил по магазинам и всегда носил неброскую одежду. В первое время Аня часто путала Артура с домашней прислугой и давала ему мелкие поручения. И Артур все их выполнял без каких-либо вопросов. Он всегда появлялся тихо и неожиданно, чем каждый раз пугал ее. И Андрес, и Дарвин, и Лилия – подружились с Артуром в первую же неделю, а она так и не смогла. Она никогда не смогла бы подружиться с тем, кто внушает ей неосознанное чувство опасности. В последние дни начали появляться слухи, что в город прибывают частные армии. Они расселяются по атерям Гибралтара и ждут сигнала от Елизаветы Келвин, чтобы стать в строй и пойти на штурм поселка. Захватить всех тхари, причастных к разбою, и отвезти их на международный суд. Слухи подтверждались тем, что на границе все чаще останавливали фургоны с оружием. Если это была правда, то в ближайшие недели Аня узнает, где находится ее мама и отправится к ней. Она вернется к своей семье. Сейчас же Аня старалась быть как можно менее заметной, чтобы ее пребывание не доставляло неудобств в семье, приютившей ее. Каждый день Арна, глава семейства, уходил на подработки и возвращался только вечером. Иногда он приносил с собой несколько пачек питательного порошка с почти истекшим сроком годности, но чаще возвращался ни с чем. На общественных работах совсем ничего не платили, лишь обеспечивали таким количеством еды, которую человек сможет унести в своем животе. Он отказывался сидеть дома и предпочитал работать полный рабочий день за еду. Военной пенсии Лукаса и заработка берет, хватило бы и на него. Вся семья сократила бы траты, и Арнес мог бы заниматься домашними делами. Только он был слишком горд, чтобы позволить себе жить за счет жены и сына. По его мнению, мужчина должен был зарабатывать хотя бы на еду, чтобы считаться мужчиной, и никто не мог изменить это мнение. Каждое утро он гладил свою одежду, брился, причесывался, чистил ботинки и выходил на улицу в самом ухоженном виде – Среди всех безработных По вечерам в чате для безработных Появлялись сообщения Где будут проходить общественные работы Следующим утром И Арне никогда не расставался с телефоном Он ждал момента Когда появится любая рабочая вакансия И он сможет зарабатывать На нормальную еду А не питаться одними только порошками Он взялся бы за любой Предложенный труд Сортировка мусора на свалке Легко, педикюр для собак «Запросто! Испытатель новых видов автомобилей! Давайте, шлем и поехали!» Каждый раз, возвращаясь с работы, он бросал на Аню взгляд полной неприязни. Он старался скрывать свое недовольство, только актером был никудышным. Все эмоции были написаны у него на лбу. Он совершенно не умел притворяться. Целую неделю она жила у них в семье, и пока Арне ходил на общественные работы, она была дома и питалась то порошками – то нормальной генно-модифицированной едой, которую покупала Берет. Такая еда сильно отличалась от той, которую ей готовил личный повар в особняке. Морковь здесь была зеленого, неспелого цвета, баранина мягкой и невероятно водянистой, фасоль огромной, размером с кокос, а у одной рыбы был хвост, как у скорпиона. Фрукты были сладкими и имели невозможные для природы формы. Один из бананов вырос крест-накрест в форме буквы «Х» а апельсин имел внутри дыру, как у бублика. По большей части это была вкусная еда. они питалась здесь реже, чем дома, всего три раза в день, зато с большим аппетитом. Лукас почти все свободное время либо играл на консоли, либо переписывался с друзьями. У него была девушка, подходящая ему идеально. У Лукаса были протезы обеих ног, а у нее обеих рук. они иногда подшучивала, что у них родится сын с протезом вместо головы. Берет почти все свободное время проводила за компьютером. Она сама писала программное обеспечение для искусственных органов, которые собирала. За прошедшую неделю она сделала титановую ладонь по заказу марокканской девочки. Та лишилась ее, когда на нее напал грабитель с бойцовским дроном в виде собаки. Весь дом Берет заставила протезами разных цветов и размеров. Иногда по ночам... Аня вставала с кровати и забывала, где находится. Она шла в туалет, погруженная в свои мысли, и натыкалась на свисающие отовсюду части тел. Ее сердце в этот момент останавливалось. Казалось, таинственным образом она попала в фильм ужасов. К этому зрелищу невозможно было привыкнуть, поэтому она инстинктивно перестала вставать по ночам, хотя раньше делала это постоянно. Чип для телепатии, который пыталась изобрести Беллетт, лежал на одной из полок, недоделанный. Он представлял собой коробочку с аккумулятором, способную устанавливать радиосвязь на коротких и длинных волнах. По сути, это была разновидность рации. Она не могла считывать мысли людей и была сейчас бесполезна. Несколько раз Аня брала его в руки, прикладывала к голове и представляла, как общается со своей семьей силой мысли. — Андрес, прием! — в очередной раз произнесла она с нажатой кнопкой. Вызывает Аня, как слышно. «Слава прием, надо говорить в конце, а не в середине», ответил ей Лукас. «Ты неправильно используешь рацию». «А какая разница?» спросила Аня, но ответа не дождалась и посмотрела на Лукаса. В этот момент он играл в гонки на Нинтендо 4 и как раз обгонял мультяшного дракона на маленькой машинке. Когда Лукас играл, то не мог разговаривать. Он часто любил повторять, что оперативной памяти в его голове Недостаточно для двух операций одновременно. «Почему слово «прием» надо говорить в конце?» – спросила она, когда машинка Лукаса улетела в пропасть. Рация работает не как мобильный телефон. Она либо отправляет сигнал, либо принимает его. Пока зажата кнопка передачи, ты не услышишь собеседника. Если два человека будут говорить одновременно, то ни один из них не услышит другого, поэтому надо говорить строго по очереди, «Сначала говоришь свою фразу, а потом даешь знак, что готов слушать, то есть слово «прием».» «Если ими так сложно пользоваться, почему люди до сих пор это делают?» – спросила Аня. «Потому что они устроены просто, и если надо часто переговариваться, это лучше, чем звонить по телефону. А еще это автономный источник радиосигнала. Рация не нуждается в вышке, которая будет принимать сигнал. Нет никаких мобильных операторов, тарифов на интернет». Есть лишь ты и твой собеседник. Никаких посредников. Только нужно помнить, что рацию легко подслушать. Тебя услышат все, кто настроен на твою частоту Ты пользовался ими на войне? Да, но не таким барахлом. У нас были современные, автоматические. Когда-нибудь с помощью этой штуки люди смогут читать мысли, — сказала Аня. Это лишь рация, — возразил Лукас, понизив голос, чтобы Берет не услышала его из соседней комнаты. Она никогда не будет читать мысли. Для этого нужен отдельный прибор в мозгу, и я сомневаюсь, что маме удастся его изобрести. Скорее появятся машины, летающие с помощью антигравитации, чем чип, читающий мысли. Я не согласна. Думаю, Берет однажды изобретет его. В это утверждение Аня верила безоговорочно. Берет была очень умной женщиной. Она написала несколько книг по биоинженерии, и опубликовала сотни статей в научных журналах. Если кто исправится с изобретением чипа, способного улавливать мысли человека, то это она. Если однажды к Берет придет озарение, и она закончит чип для телепатии, то получит всемирную славу и огромные деньги. Аня хотела помочь этой женщине, но не знала как. Она не могла воспользоваться своим счетом, чтобы купить ей хорошую лабораторию, поэтому старалась доработать чип своими силами. Все свободное время она искала в интернете статьи по работе мозга. Пыталась понять, каким образом можно сделать так, чтобы мысли человека переводились в двоичный код. Все было напрасно. Аня не понимала научного языка. Ученые на научных форумах писали на английском языке, который она учила с рождения, но все равно не понимала их. Там было такое большое количество терминов, что иногда казалось, они общаются на каком-то другом языке. Создавалось впечатление, что ученые придумали свой собственный секретный способ общения, чтобы обыкновенные люди их не понимали. Иногда казалось, что авторы статей специально делают свой текст таким сложным, будто бы сложность текста подразумевает его серьезность. Несколько раз Аня натыкалась на громоздкие предложения с многочисленными придаточными соседствующими со сложными профессиональными терминами. Такие конструкции совершенно сбивали мысли. Гораздо проще было самому научиться телепатии, чем разобрать их текст и понять смысл сказанного. Когда Аня совсем отчаялась и решила бросить это дело, ей на глаза попалась статья, озаглавленная как «мышление». Человек, написавший ее, обладал обширными знаниями не только в биологии, но и в физике. Он владел большим количеством языков программирования и инженерными навыками. В статье автор рассказывал о сходстве мышления человека и компьютера. Иногда он сопровождал свои мысли остроумными замечаниями. На всем форуме это был первый текст, попавшийся с шутками в содержании. Более того, язык, которым он был написан, не переполняли термины и научные формулы. Автор изъяснялся простыми словами – которые мог понять даже не углубленный в тему человек. Он рассуждал о способах, какими можно соединить интеллект человека и компьютера, а затем рассказывал, почему это невозможно с современным уровнем технологий. Все его мысли сводились к ограниченности современных приборов, не способных улавливать мельчайшие изменения в мозге человека. Автор сокрушался, что не может жить вечно и не увидит, когда человек создаст Нужное ему изобретение По стилю изложения Казалось, что статью написал Глубокий старик А когда Аня посмотрела на год написания И сноску из биографии автора Поняла, что ее написал 15-летний парень Но что было самым удивительным Ее написал Клаус Беккер Тот самый человек, который Убил ее отца Лидер преступной группировки Гелиарта Аня несколько раз Перечитала его имя и не могла поверить, что это оказался один и тот же человек. Она зашла на его сайт научного сообщества и увидела фотографию, сделанную несколько лет назад. Это был добродушный парень с лохматой прической, вернувшийся из джунглей. Он широко улыбался всеми зубами, а за очками с желтыми стеклами сияли озорные глаза. Он был совсем не похож на того человека, которого показывали в новостях последнее время. Несколько минут... Аня всматривалась в его лицо на фотографии и не могла поверить, что это он виновен в смерти Эдуарда. Удивительно, но она не могла на него злиться. Она ненавидела того угрюмого психопата из телевизора с жирными волосами и мешками под глазами, но не его молодую версию. В одной из статей Клауса значилась работа над взаимодействием мозга и компьютера под названием «Система дистанционного управления оборудованием». Клаус был лишь соавтором, и его имя стояло в самом конце. В статье было описано устройство вроде шлема, которое надевалось на голову и позволяло улавливать биохимические и электрические процессы в мозгу. Впоследствии это могло привести к устройству, позволяющему печатать текст без использования рук и клавиатуры, одним лишь желанием. Среди восьми авторов этой работы была и сама Берет Клаус. Ее имя стояло на втором месте после профессора Эндрю Гиллиана, руководителя исследования. Это уже было интересно. Аня сделала мысленную заметку – расспросить Берет о знакомстве с самым известным в мире киберпреступником. Поскольку Аня совершенно не разбиралась в науке, а с инженерными навыками у нее было еще хуже, она сделала единственное, на что способна была в этой ситуации – Взяла старый программный код Берет из ее ранней научной работы и поместила его в рацию. Теперь у нее в руках была не просто рация, а прибор, устанавливающий связь на низких частотах, которыми запрещено пользоваться. Если бы полиция отследила источник сигнала, то Берет и Арне получили бы штраф, потому что сигналы в этом диапазоне могут создавать помехи для промышленных приборов. Единственная красная кнопка на панели – призывала нажать на нее. Аня так и сделала. В следующую секунду из динамика донесся громкий шум музыки и тысяч человеческих диалогов на разных языках, воспроизведенных одновременно. Прибор уловил все возможные радиосигналы и смешал их. Постепенно шум начал затихать. Сначала из тысяч радиочастот остались сотни, потом десятки. Музыка и разговоры стали разборчивее. Все это время... На дисплее мелькали красные цифры воспроизводимых частот. Вскоре шум исчез полностью. На экране загорелась цифра 80 ГГц. Частота метеорологических станций, на которых никто никогда не разговаривает. Несколько секунд они пыталась понять, слышит ли она какие-либо звуки из динамика или нет. Ей казалось, что она улавливает тихое, едва слышимое насвистывание. «Кто там?» — спросила она нажав на кнопку связи. Краем глаза она заметила, что Лукас тоже прислушивается к рации. Насвистывание прекратилось. Раздались шаги, и в динамике зазвучал голос, похожий на безэмоциональный синтез речи дрона старого образца. «Алло», — произнес он, — «кто это?» Судя по частоте, на которой они разговаривали, это мог быть метеорологический дрон, летающий высоко в небе, и собирающий информацию о влажности, температуре и направлении ветра. Странно только, что он умел разговаривать. Обычно промышленные дроны общаются двоичными и троичными сигналами. Они не запрограммированы переводить свою речь в человеческий язык. «Меня зовут Аня», — представилась она, даже не подозревая, о чем может говорить с таким дроном. «Нет, ты не Аня. Ты ничтожество». «Что?» — удивилась Аня. — Никакое я не ничтожество. — Точно ничтожество. Я его легко узнаю. Ты говоришь в точности, как оно. Даже голос похожий. Пердеж, а не голос. Голос принадлежал определенно не дрону. Это скорее был мужчина лет 60 спятивший лет тридцать назад. В его интонациях прослеживались безумные нотки. Он говорил так, словно произносит речь, перед многотысячной публикой, громко, ясно и с выражением. Аня не знала ни как выглядит собеседник неточного возраста, но ей было интересно, с кем ее свел необычный прибор. Будь это рация из магазина, качество связи было бы намного лучше, но это было наскоро собранное изобретение, и голос собеседника звучал очень странно. Наверняка на той стороне и ее голос изменялся до неузнаваемости. «Да уж» прокомментировал их разговор Лукас «Общение взрослых людей». «Сколько тебе лет? Почему так ругаешься?» — спросила Аня. «Какая разница, сколько мне лет?» — спросил голос. «Только глупые люди измеряют его годами. Я сейчас, возможно, один из самых старых людей. Но ты ведь совсем не глупая, верда ничтожество?» «Нет», — ответила она, хотя успела засомневаться, а точно ли она не глупая. Почему ты продолжаешь называть меня ничтожеством? Это слово используют только идиоты. Как тебя зовут? Ты имеешь честь говорить с величайшим мыслителем этого времени. Меня зовут Максимилиан. Такое ничтожество, как ты, должно быть счастливо, что я вообще с тобой разговариваю. Такой разговор забавлял Лукаса. Он сидел на диване, уставившись в экран телевизора, и давился со смеху. Издаваемые звуки походили на предсмертные стоны мелкого животного. «Спроси у него, тот ли самый он Максимилиан, император Священной Римской империи?» — сказал Лукас. «Может быть, он еще и Наполеон в одном лице?» «Никакой ты не мыслитель», — возразила Аня. «Будь ты мыслителем, ты не использовал бы такие глупые слова». «Я величайший мыслитель», — повторил голос. «Все, что я делаю в этом мире, мыслю». «И больше ничего. Это моя работа. У меня столько свободного времени, что я развил свои умственные способности до невероятных высот». «А мне кажется, ты сошел с ума». «Даже сошедший с ума не теряет своих умственных способностей. А я с ума не сошел. Уж поверь мне, ничтожество. Я самый здравомыслящий человек на свете». «Разве стал бы самый умный человек на свете называть другого человека ничтожеством?» — спросила Аня. «Разумеется, стал бы», — ответил Максимилиан, «если он невероятно умен. ой колодец ума поистине бездонный. Моего ума хватило бы на десятерых и еще осталось бы в запасе столько, чтобы сделать из тебя ничтожество настоящего гения». «Хватит меня так называть», — сказала Аня. «У меня имя есть». «Имена есть у всех, но они не говорят о своих хозяевах ничего. Это лишь последовательность боков. С таким же успехом тебя могли бы звать... «Три А вот слова со смыслом — другое дело». «Значит, мне можно придумать для тебя кличку?» «Разумеется, ничтожество. Можешь называть меня так, как считаешь правильным». «Дай ему кличку Цезарь», — предложил Лукас. «Она ему идеально подходит. Ни разу в жизни не встречал таких высокомерных людей, а этот еще и сумасшедший». «Твое новое прозвище — Тупица», — сказала Аня. Ей не нравилась кличка «Цезарь», потому что была недостаточно обидной. Аня хотела, чтобы собеседнику кличка не понравилась так же, как ей ничтожество. Нравится. «Это идеальное прозвище для меня», — подтвердил Максимилиан. «Ты попала в самую точку. Даже удивительно, что оно пришло тебе в голову, ведь я самый тупой человек на свете». «Минуту назад ты говорил, что ты величайший мыслитель на свете», — заметила Аня. «Это не отменяет того, что я величайший из дураков». «Нет на свете человека более глупого, самонадеянного и безрассудного, чем я. Если бы передо мной сейчас появилась фея и предложила выполнить мое самое сокровенное желание, я бы пожелал, чтобы моя мать оказалась бесплодной. Таких дураков, как я, не должно существовать. И это забавно, ведь самый большой дурак на свете умнейший из мыслителей». «Ты перечешь самому себе, тупица. Не бывает глупого мыслителя и не бывает умного дурака». К сожалению, бывают ничтожества, и сейчас ты разговариваешь с одним из них. Я самый глупый и самый умный человек одновременно, самый счастливый и самый несчастный. У меня тысячи друзей, и нет ни одного. У тебя нет друзей, тупица, потому что ты неправильно разговариваешь с людьми, — ответила Аня. Если бы ты не называл меня ничтожеством, то я стала бы тебе другом. Мне не нужны такие друзья, как ты, — ответил Максимилиан неожиданно резко. «Лучше я проведу вечность в одиночестве и принесу обед молчания, чем сближусь с тобой!» «Почему это? Ты ведь меня совсем не знаешь!» «Можешь мне притворяться!» Голос Максимилиана теперь доносился издалека, словно он потерял интерес к разговору и отошел от микрофона. «Я не разговариваю с пустыми, безэмоциональными существами! Ты не человек, а бездушная машина, и не сможешь меня обмануть!» «Теперь я поняла!» — развеселилась Аня. — Ты думаешь, что я чат-бот? Звоню, потому что хочу что-то продать. — Это не так, — заверила Аня. — Я настоящий, живой человек. — Ты не человек. С самого начала разговора я называю тебя ничтожеством, сомневаясь в твоих умственных способностях, а ты никак не реагируешь на это. Ни один нормальный человек не воспримет такое общение нормально. Это был тест. Я хотел знать, с кем общаюсь без прямого вопроса, потому что машина никогда не ответит, что она машина. И ты этот тест провалила. Будь ты человеком, в тебе уже проснулась бы эмоциональная реакция, а ты даже не разозлилась. Я оставил эту линию открытой, специально, чтобы разговаривать по ней с людьми. Но и тут меня нашла глупая машина. Спасения мне уже нет. «Я человек», — повторила Аня. «А твой тест я не прошла». «Потому что слово «ничтожество» меня больше смешило, чем оскорбляло. Есть гораздо более грубые слова, которые меня разозлили бы». «Можешь не оправдываться», — ответил Максимилиан таким голосом, будто обвинял ее в попытке уничтожить планету. Он разговаривал как очень сильно переигрывающий актер театра. «Я тебя раскусил, и мне уже надоел этот разговор. Я отключаюсь». «Подожди!» Слово «ничтожество» не является для меня оскорбительным, потому что у меня есть младший брат, который постоянно ругается и называет всех еще хуже. Он часто использует выражение «дерьмо собачье». Я к такому привыкла и уже почти не замечаю. А вот слово «уродина» меня бы обидело, потому что я очень даже ничего. «Продолжай», — сказал Максимилиан. «Что продолжать?» «Докажи, что ты человек». Еще одно слово, которое меня бы обидело — «бездарность». «Мне плохо даются иностранные языки, и однажды мой учитель испанского назвал меня так. Этого учителя уволили, а я потом два дня не могла в себя прийти». «Почему слово бездарность тебя обидела? Опиши свои эмоции». «Мне кажется, что некоторые мои сверстники усваивают новую информацию гораздо быстрее меня», — сказала Аня. «Однажды мой телохранитель повел меня учиться стрелять из лука, и я долго не могла правильно взять тетиву. Я видела, как все на меня смотрят и готова была сгореть от стыда. Все потому, что сама считаю себя бездарностью. Когда я себя так называю, мне становится смешно. Эх ты, бездарность! А когда посторонний человек меня так называет, мне становится очень плохо, и я ничего не могу с собой поделать. Иногда мне кажется, что моя психика контролируется не мной, а другим человеком. — Так ты не бот, — прошептал Максимилиан, с показным удивлением. Непонятно было, он по-настоящему удивляется или играет роль. — Ты человек. — Да, человек, — подтвердила Аня. — Настоящий живой человек. С мозгом, кровью и языком. С легкими почками и мочевым пузырем. — И даже обе ноги есть, — заметил Лукас. — Так что ты даже больше человек, чем я. Казалось, собеседник переваривает эту информацию. Он перестал говорить, — из динамика доносились лишь помехи. Аня успела подумать, что ее слова не убедили Максимилиана, и тот отключился. Она перевернула рацию и посмотрела, не выпал ли аккумулятор с другой стороны. Все было на месте. Вскоре она услышала тихие всхлипывания. Человек на той стороне плакал. — Ты плачешь? — спросила Аня. — Ты даже не представляешь, девочка. Как я рад с тобой разговаривать! — ответил Максимилиан. Его голос дрожал, он шмыгал носом. Однако самодовольство и высокомерие никуда не делось. Он по-прежнему говорил так, словно играл роль короля в средневековой пьесе. «Я думал, мне больше не доведется услышать человека. Хвала небесам!» «Это снова твои дурацкие шутки?» «Ни одному живому существу не приходилось бывать в таком ужасном месте!» Хоть я нахожусь в центре города, я изолирован от общества. Моя комната металлическая, камера без окон, где нет ни дня, ни ночи. Я не знаю, который час и как долго нахожусь здесь. Даже не смогу ответить, какой сейчас год. — Из какой это пьесы? — спросила Аня. — Граф Монте-Кристо. — Я сейчас никого не цитирую, — ответил максимириан таким эмоциональным голосом, Будто кого-то цитировал. Все это мои слова, моя речь и мои мысли. Ты говоришь, будто играешь сейчас на сцене. Будто я попала на радиоспектакль. Это потому, что долгое время я разговаривал лишь сам с собой. Играл персонажей из постановок, которые смотрел. горем мне! Я разучился разговаривать в этой клетке. Как долго я уже нахожусь здесь как долго моя судьба была повернута ко мне спиной. — Две тысячи девяносто шестой, — подсказала Аня. — Сегодня 19 декабря. — Значит, два года, — произнес Максимириан с расстановкой. Послышалось несколько всхлипываний. — Всего два года назад меня привезли сюда в коробке напоминающий переноску для кота. Мне казалось, прошло не меньше десяти лет. Время в этом месте идет медленнее, чем обычно. Значит, мир вокруг еще существует. Я не последний выживший. Звуки музыки из телевизора стихли. Локас поставил игру на паузу и подошел к Анне. Теперь он тоже внимательно слушал собеседника, впитывал его слова. «Так ты из сектантов?» — спросила Аня. «Я из сектантов? Я величайший мыслитель на земле. Как ты вообще могла такое предположить?» «Я имею в виду затворников», — объяснила она. «Это такая секта. Они построили бомбоубежище и живут в ожидании конца света». Не думала, что они есть в таких жарких странах, как Марокко. «Впервые слышу о таких людях», — ответил Максимилиан. Его голос был холодным и будто пьяным. Кажется, он все еще не мог поверить, что разговаривает с живым человеком. «Не могу представить, чтобы кто-то добровольно решил жить в таких условиях, в которых нахожусь я. Это настоящий ад, наверное, в том самом... Аду из Библии легче, чем у меня в камере. Меня здесь пытали и физически, и эмоционально. Мой пленитель невероятно умен и не знает сострадания. Несколько раз он подстраивал для меня побег, а потом ловил и возвращал обратно. В первый месяц я трижды пытался покончить с собой. Вскрывал себе вены, вешался на дверной ручке, Даже затыкал вентиляционные отверстия, чтобы медленно заснуть и спокойно уйти в иной мир. Похититель каждый раз спасал меня, перебинтовывал, давал таблетки, проявлял заботу. А уже через день продолжал ставить психологические эксперименты. Он ни разу не сказал, что решил держать меня до конца жизни. Каждый раз он говорил, что отпустит в следующем месяце. Клялся, что обеспечит меня деньгами на всю оставшуюся жизнь, но так и не отпустил. Он лжец. Не могу представить, как можно обменять свободу на подземный бункер. Пять минут назад я думал, что ты — это бот, которого он запрограммировал дать мне надежду. Это вполне в его стиле, но ты человек, это совершенно точно. Я до сих пор не могу поверить в это. После двух лет в заперти, с одной лампочкой белого цвета, горящей круглосуточно. Лишь мое упорство не дало мне сойти с ума. Я представлял, будто нахожусь в космическом корабле на пути к далеким звездам. «Называл себя капитаном Пайком». «Ты все-таки немного спятил», — заметил Лукас. «Не сильно, но это ощущается в твоей манере разговаривать». «Кто там?» — спросил максимилиан с картинным ужасом. «Это ты? Ты снова обставил меня?» «Не бойся, это Лукас», — представил его Аня. «Мой сосед, можно сказать, мой сводный брат». «Привет», — поздоровался Лукас. «Еще один живой человек». — ответил Максимилиан. — Какое счастье! Я так устал общаться с ботами. Они приносят мне еду и никогда ничего не говорят, чтобы не забыть язык. Я разговариваю из за себя, и за них. — Так ты находишься в тюрьме? — спросил Лукас. — Тебя осудили на пожизненное заключение? — Я не преступник. И в жизни не совершил ничего дурного. Ничего противозаконного, так точно. Может быть, моя глупость и является преступлением, но я в ней не виноват. Меня держат в заперти без конкретной цели. Потому что могут. «Скажи, где ты находишься, и мы позвоним в полицию», предложила Аня и подумала. «Жаль, ее дело полиция решить не в силах. Если позвонить им и сказать... Что Тауэр и еще несколько Тхари устроили заговор Диспетчер пообещает передать информацию На этом дело и заморозится Перекресток Эксон и General Electric Здание в форме арки Меня держат на самом верху Велика вероятность, что меня убьют прежде, чем полиция доберется до меня Мой похититель не отпустит меня живым Ставлю 10 к одному, что так и случится. Но это лучший вариант из всех, что у меня были за эти годы. Я готов рискнуть. С помощью телефона Лукас открыл карту города и посмотрел, где находится указанный адрес. Здание, которое описывал Максимилиан, располагалось в самом центре города, между офисом банка Global Investments и лабораторией компании Oracle, занимающиеся электронными технологиями. Владельцем арки значился мистер Хайт. Это был псевдоним никому неизвестного человека, владеющего корпорацией Сабрвельд. Мистер Хайт находился на 18-м месте богатейших людей мира, но никто и никогда его не видел. Он не был на похоронах Эдуарда и не примкнул к Чарльзу Тауэру в войне против семьи Келвин. Его инкогнито не было чем-то необычным. Многие богачи скрывали свою личную жизнь и работали под псевдонимом. Удивительным было то, что возвысился Хайт до такого уровня всего за два года, и отделы конкуренции мировых корпораций не смогли его подавить. Эта компания запатентовала множество мелких технологий, которые принесли ей огромные деньги, а также стала работать над технологией дополненной реальности, над чем все посмеивались, потому что дополненная реальность заставит обыкновенных людей смотреть еще больше рекламы зданием, в котором ты находишься владеет мистер хайд сказала аня о нем ничего не известно за него всю работу выполняют заместители значит этот мистер хайд садист и извращенец мистер хайд усмехнулся максимиран Забавное он себе взял прозвище да это он олицетворение всего самого худшего, что может происходить на нашей планете. «Если честно, Макс, — произнес Лукас, — как-то не очень верится в твое заточение. Это очень похоже на дурацкий розыгрыш. Только ума не приложу, в каком месте нужно смеяться». «Понимаю ваши сомнения. Предлагаю вам съездить в это место и проверить, говорю ли я правду. Если это будет самый обыкновенный офис», Вы просто потратите свое время. Однако, если заметите что-то необычное, вы поймете, что я говорю правду. Из-за ранения, полученного на войне, Лукас получал военную пенсию, и ему не приходилось работать. Поэтому у него было предостаточно времени на всякие глупости. Он словно взвешивал в уме все «за» и «против». Чего ему стоит сейчас сорваться и поехать в центр города, следуя указаниям странного и неизвестного человека. «Хорошо, мы съездим», — произнес Лукас. «Надеюсь, это не твой дурацкий розыгрыш». «Честное слово нет», — ответил Максимилиан. «Это не шутка. Я бы никогда не стал шутить над этим». «Пойдем посмотрим на это место», — шепнул Лукас и отправился обуваться. «Этот процесс всегда занимал у него много времени». Вид у него был недоверчивый, словно он собирался потратить кучу времени впустую и заранее об этом знал. Пока Лукас одевался, Максимилиан рассказывал, как долго ждал возможности поговорить с живым человеком. Похититель запер его в комнате, похожей на подземный бункер, только располагающийся высоко над землей. Истязал его, вырывал ногти, сильно сжимал наручники на руках и ногах, лишал движения на несколько дней – Оставлял на холодном полу на всю ночь. Пленитель проверял, гнутся ли его суставы в обратную сторону, доводя до такой боли, что Максимилиан терял сознание. Вместе с тем, мучитель постоянно извинялся за свои действия, но прекращать их не собирался. Лишь увеличивал частоту проверок, как он это называл. «Последний раз мой пленитель, мой кровный враг, приходил три дня назад», — сказал Максимилиан. Он велел одному из дронов сжать мне сонную артерию и смотрел, как я задыхаюсь. Я так боюсь. Какой же я трус. «Ты не трус», — возразила Аня. Далее Максимилиан рассказывал, как собрал радио, по которому они сейчас разговаривают. Он разобрал на запчасти телевизор и собрал из его внутренностей паяльник. С его помощью — Он создал простейший радиопередатчик, способный передавать электрические щелчки на несколько километров. Долгое время он передавал сигнал СОС и просьбы о помощи в двоичном коде. Он не мог передавать сигнал на частоте радиостанций. Его сигнал должен был словить один человек, а не миллионы по всему городу. Поэтому Максимилиану пришлось передавать сигнал на частоте метеорологических приборов и надеяться, что его услышат. Никто ему не ответил и не пришел на помощь. Поскольку Максимилиан не мог считать дни из-за отсутствия часов и окон, он отсчитывал часы сна, но не был уверен, что его цикл составляет 24 часа. Вполне возможно, он мог бодрствовать 13 часов и затем еще 8 спать, что составляло всего 21 час, и за месяц он опережал график на 4-5 дней. Вскоре он перестал считать, Два года стали для него самым длинным отрезком в жизни. Бесконечно передавать сигнал он не мог, это занимало много времени. Ему приходилось долгими часами отстукивать пальцем сигнал, смотреть на диод самодельного радиоприемника и надеяться, что он моргнет. Моргающий светодиод означал бы, что ему отвечают на этой же частоте. С таким приемником у него быстро уставали глаза и иногда начинались галлюцинации. Ему казалось, что диод и вправду моргает. По ночам он вскакивал в ужасе от того, что мог пропустить моргание диода. Максимилиан дошел до такого состояния, когда готов был признать белый диод на тонкой проволоке своим богом и приносить ему подношение. Разум вовремя дал ему знак, что он начинает сходить с ума. Максимилиан смирился, что никто не придет ему на помощь так скоро, и ему, возможно, придется ждать годами. Поэтому он приступил к созданию гораздо более сложного радио. Угольный микрофон он сделал из фольги и консервной банки. Динамик уже был в телевизоре, но его пришлось переделать под гораздо меньшую мощность. Сам приемник он собрал из медной катушки и конденсатора переменной емкости. Схема получилась рабочая, но музыку послушать ему не удалось. Радио заранее было собрано и настроено на другой диапазон. Чтобы его не подслушали, Максимилиан начал громко разговаривать сам с собой, разыгрывал целые спектакли, делал вид, будто общается с кем-то по телефону. Сначала дроны вламывались в его комнату каждую минуту. Понимали, что он их дурачит, и выходили. Несколько раз один из дронов проявлял желание остаться в его комнате и следить за ним. В этом случае Максимилиан брал острый кусок стекла от сломанного зеркала и перерезал себе вены. После этого очень быстро пленитель приказал дроном не заходить в комнату и игнорировать песни человека. — Мы едем к твоему зданию, — сказала ему Аня. — Хотим посмотреть, как оно выглядит снаружи. — Надеемся, ты говоришь правду, и мы не вернемся домой с видом людей, которым бросили торт в лицо. — Пожалуйста, будьте осторожны, — ответил Максимериан. Гебралтар два года назад был очень опасным местом. «А единственные, кто знает обо мне!» До нужного места они добрались на надземном метро. Проезд Лукас оплатил за обоих. Приложил тыльную сторону ладони к считывателю на турникете у двери. Прямо за ними в салон без билетов попытались влезть два парня лет 15 со смуглой марокканской кожей. Дрон-кондуктор заметил это и вышвырнул их обратно на улицу. В поезде было 19 вагонов, И все они были полностью заняты. Один из отчаянных безбилетников попытался влезть на крышу поезда, но другие стянули его обратно. Тот не смог бы удержаться на высокой скорости. Дорожная сеть в Гибралтаре представляла собой несколько уровней, где метро было выше всех остальных дорог, в районе 25-го этажа. Монорельсы обтягивали город как паутина, вдоль которой без перерыва мчатся скоростные составы. Маршруты были такими сложными, что легко можно было заблудиться, даже зная дорогу. Лукас рассказывал, как они приехали в этот город и тут же уехали в неправильную сторону. Чтобы развозить жителей Гибралтара, Транстек построил огромную сеть общественного транспорта. Он начал с одного уровня дорог под землей, а когда город достиг 5 миллионов жителей, начал добавлять уровни на земле и над ней. Теперь в городе было 45 миллионов жителей, И система сообщения между районами была сложнее, чем лабиринт Минотавра. И сверху, и снизу, от поезда, на котором ехали ани с Лукасом, двигались встречные и попутные поезда. Внизу на дороге по большей части перемещались либо грузовые дроны, либо экипажи состоятельных людей. Личный транспорт в Гибралтаре гарантировал комфорт, но не скорость передвижения. Теперь, когда Гибралтар достиг площади в 6000 квадратных километров, ни один спортивный автомобиль не смог бы пересечь город быстрее скоростного метро под землей. Лукас стоял у окна поезда и переписывался с подружкой, предоставив Аню самой себе. Она быстро поняла, что никому нет до нее дела, и никто ее не узнает. В населенном городе за день встречается такое большое количество лиц, что все они смазываются, теряют черты, и принимают образ среднего, ничем не выделяющегося лица. Пока она не привлекает к себе внимания, она остается для других людей невидимкой, слепым пятном, которое стоит обойти во время движения. Ближе к центру города количество рекламы на улицах возрастало. Аня смотрела на нее и удивлялась, как у людей не начинается эпилепсия от такого большого количества моргающих огней и обилия цветов. Никто из жителей не обращал внимания на пестрые названия заголовков компаний, появляющиеся вокруг. Они привыкли к ним настолько, что воспринимали их как элементы городской природы, а рекламные слоганы, звучавшие отовсюду, как городское пение птиц. На стекле, сквозь которое Аня смотрела секунду назад, появилось изображение бегуна в отличной физической форме. «Хочешь знать, какие кроссовки лучшие в мире?» – спросил он. Звук шел из динамика возле сиденья. «И я тебе отвечу. Это Nike Light с дышащим покрытием и перфорированными вставками для облегчения ходьбы. Просто сделай это!» Стоило изображению погаснуть, как за окном они увидели гигантское изображение стройной женщины в летнем платье. Она беззвучно улыбалась и крутилась вокруг своей оси. На заднем плане висела надпись «Гуччи. Мое тело. Мой выбор». За 11 лет не успела побывать во всех странах Европы и посетить основные города Азии, а также Южной и Северной Америки. И нигде не было такого большого количества рекламы. В Гибралтаре красочные цвета рекламных роликов создавали большую часть ночного освещения, а днем занимали половину видимого пространства, в какую сторону ни посмотри. Вывески магазинов размером в десятки метров в высоту соседствовали с небоскребами, поверхность которых – без перерыва транслировала изображение товаров и услуг. На всех гладких поверхностях проекторы передавали изображение различных вещей, доступных в магазинах. Некоторые рекламные постеры даже умели поддерживать простейшие диалоги. В центре города поезд остановился, и толпа вынесла Лукаса с Аней на перрон. Они держались за руки, чтобы не потеряться. Людской поток нес их сначала вниз по лестнице, а затем по на улицу. Они оказались на тротуаре, выкрашенном в оранжевый цвет. В обе стороны шел бесконечный поток людей, а в четырех метрах спереди по асфальту разъезжали сотни автомобилей на большой скорости. Позади них располагался ряд магазинов. Витрин на них не было, внутри все пустовало. «Нам в ту сторону», — сказал Локас. В руках он держал телефон с открытой картой. «К зданию с глобусом на крыше». Вместе они прошли два квартала, и Аня окончательно убедилась, что ее никто не узнает. Прохожие даже не смотрели на нее. У большинства были наушники. Только на перекрестках, где нужно было спускаться под землю, они начинали осматриваться по сторонам. Повсюду горели цветные указатели улиц и стрелок направления движений. Здание в форме арки они обнаружили на пересечении «Эксон» и general electric Стенд в граните гласил, это здание было спроектировано Фернандо Гонсалесом и построено компанией «Гестия Inc в 2019 году по собственному заказу в соответствии с городским проектом. Форма арки означала новое начало, рождение, избавление от старой жизни. Это был офисный центр на 120 тысяч квадратных метров с собственной подземной парковкой и выходом к метро. В высоту оно достигало 80 этажей, и на самом верху соединялась перегородкой, через которую можно было перейти из одной части здания в другую. Недалеко от входа в здание стояла бронзовая фигура непонятной формы. Табличка в основании гласила «Монумент, памятник, статуя». «Мы стоим у подножия твоего здания», — передала Аня Парацци. «Моя пещера», — ответил Максимериан с театральной интонацией. «Как же я ее...» «Ненавижу! Выглядит впечатляюще, да? Я тоже так подумал, когда прибыл сюда впервые, а потом увидел свои апартаменты. Посмотрите на самый верх этого здания. Там находится металлический куб, и я внутри него, пленник своих же амбиций». Здесь у меня кровать, стол, умывальник с унитазом и кулер с водой. Абсолютно все белого цвета. Я так соскучился по ярким цветам, что какое-то время назад проколол себе палец острым концом провода и нарисовал кровью картину на стене «Восход солнца над морем». Потом пришел дрон и все это смыл. Они содержат мою комнату в чистоте. Не хотят, чтобы я умер от случайной инфекции. Мой пленитель позаботился, чтобы я жил и страдал как можно дольше. У здания оказалось два входа. По одному на каждое из оснований арки. Лукас потянул Аню за рукав и повел в сторону широких дверей. Это были автоматические врата. Они раскрылись при их приближении, и гостям предстал широкий холл, оформленный в салатовом цвете. Прямо напротив входа висел логотип компании «Сабрвельд» — золотой человеческий профиль с проводами внутри. Чуть ниже сидел дрон-администратор. Он был больше обычного размера — 2,5 метра в высоту, тогда как другие фирмы ставят на эту должность маленьких дронов, потребляющих гораздо меньше энергии, и не вызывающих у посетителей чувство страха. При виде входящих гостей он обошел стойку регистрации и подошел к ним, преграждая дорогу. «Чем могу помочь?» — спросил он без тени любезности. Дроны умели интенционно имитировать эмоции, но этот не был запрограммирован на доброту. У него были широко разведенные плечи и голова без шеи в форме полусферы. Таких обычно используют для краш-тестов и опасных работ с риском получения тяжелых повреждений. «Мы ищем туалет», сказал Лукас. «Туалеты только для посетителей», ответил дрон. «Так мы и есть посетители». Некоторое время он разглядывал их, словно пытался понять, каково это «ходить в туалет». «Проходите», сказал он и вернулся на изначальное место за столом. Весь первый этаж был усеян камерами видеонаблюдения. В коридоре не оставалось ни одного свободного участка, где можно было бы от них спрятаться. Одна из камер двигалась и сопровождала их черным глазом весь путь от входа. По пути к туалету Лукас сделал крюк и нажал на кнопку вызова лифта. Он был обесточен. Чуть дальше по коридору находилась дверь пожарного выхода, ведущего на лестницу. Она оказалась закрыта, Хотя на ней не было даже замка. Скорее всего, заварили изнутри, чтобы никто не смог покинуть здание. Сквозь потолок второго этажа время от времени доносились тяжелые шаги дронов. Если и была возможность выкрасть Максимериана из заточения, сделать это незаметно не получится. У двери в мужской туалет Аня остановилась, но Лукас потянул ее за собой. Чтобы их разговор не услышали, Лукас открыл краны с водой. Оттуда полилась ржавая, застоявшаяся вода, от запаха которой захотелось выбежать наружу. «В этом здании не бывает людей», — сказал он. «Заметила? Этот офисный центр занят одними дронами. Что ты имеешь в виду? Не бывает офисов, где работают одни дроны. Не знаю, чем здесь занимаются, но это явно что-то противозаконное. Возможно, помимо Максимилиана, здесь держат сотни других заложников». Только представь, каково им приходится сейчас. Наверное, стоит прямо сейчас пойти в полицию и рассказать, что мы связались с одним из узников по рации. Пусть сами распутывают это дело. Неожиданно Ане стало так страшно, что она побежала к выходу. Локас последовал за ней. Дрон-администратор проводил их поворотом корпуса и остался стоять на месте. Только на улице Аня отдышалась и пришла в норму. «Почему ты побежала?» — спросил Лукас. «Я испугалась, что и меня могут схватить», — ответила она, а затем подняла рацию и обратилась к Максимилиану. «Мы зашли в твое здание и посмотрели, как оно выглядит изнутри. Лестница закрыта, лифты не работают. Не получится так просто вытащить тебя оттуда. Видимо, мистер хайд в обиде на тебя». «Расскажи нам о нем», — попросил Лукас. «За что он тебе мстит?» «Разве я что-то говорил про месть?» — удивился Максимилиан. «За свою жизнь я никому не причинил зла. Да я просто святой человек. Можно на иконе размещать. Он держит меня в плену, потому что я знаю всю правду о нем. Никто не должен знать, кто он такой». «А кто он?» — спросила Аня. «Вам об этом лучше не знать, если не хотите потерять сон. Я расскажу вам о нем, когда выберусь на свободу, либо когда в мою дверь начнут ломиться дроны. Поставьте рацию в режим записи на всякий случай. Мои знания слишком ценны, чтобы умереть со мной». «Как мы можем помочь тебе сбежать?» — Позвонить в полицию? — Да, позвоните, — ответил Максимериан, — но не сейчас. Даже если они пришлют отряд спецназа, они не успеют подняться наверх. Меня к этому моменту уже убьют. — Для начала мне нужен будет микроволновый излучатель, чтобы защищаться от дронов. И в этом здании больше, чем на урановых рудниках. И где же ты его возьмёешь? Нигде! ответил Максимилиан и засмеялся наигранным смехом плохого актера на сцене. У меня здесь нет магазина электронных товаров. Из техники. «В моей комнате только паяльник и всякая рухлядь, но он мне нужен. Как только на пороге появится полиция, все дроны в здании захотят меня убить, поэтому я буду вынужден отстреливаться, пока полиция не поднимется на самый верх». «Ты в плену уже два года», — заметил Лукас. «Неужели ты не придумал плана побега?» «Есть у меня план, но он не доработан до конца. Мне понадобится магнетрон, конденсатор, волновод и мощный аккумулятор». «Рассказывай», — приказала Аня. Максимилиан рассказал им свой план. «Сложный, опасный и, несомненно, безумный». «Домой». Аня возвращалась в глубоких раздумьях. Все, что с ней происходило в последние дни, было лишь временными неудобствами по сравнению с испытаниями, которые выпали на долю Максимилиана. Если слухи правдивы, и в Гибралтар уже начинают прибывать частные армии, чтобы разгромить коалицию Тауэра, то она вернется домой и продолжит жить в роскоши, как и прежде, А Максимилиан рискует не увидеть дневного света, так как шансы на побег у него весьма невелики. Но она поможет ему, чего бы это ей не стоило. Она спасет этого человека, и тогда, возможно, некий высший закон справедливости вознаградит ее.